В наступавшие серые дни в искусстве Дубовской искал всего, что питало бы его духовно, отвечало постоянным требованиям его интеллекта. Он стремится заполнить часы, свободные от занятий, всем, что может дать культура. Сожалея, что не получил большого научного образования, Дубовской всячески старается пополнить этот свой пробел, саморазвитием и общением с людьми науки. Он не входит в изучение их предмета, но умеет схватить сущность науки и взять из нее то, что ему нужно. Он говорил, мы, художники, не можем охватить всех человеческих знаний. Даже изучить одну отрасль науки в полном объеме у нас д о этого не хватит ни времени, ни сил». Но мы должны понимать сущность всякого явления, чтобы не быть оторванными от жизни, чтобы понимать и уметь передавать эту жизнь. И если не ученость, то всестороннее развитие необходимо для художника, как и самоусовершенствование, выполнение требований морали. Для укрепления своей позиции, своих взглядов Дубовской ищет помощи у людей науки не только через их сочинения, но и в тесном житейском с ними единении. Для этого он устраивает у себя вечера, на которые приглашает своих товарищей художников, профессоров Академии художеств, лиц, причастных к какому-либо искусству или науке. Дубовской находил, что все искусства близко родственны между собой, и художник должен понимать поэзию, музыку, так же, как и пластическое искусство. Он не пропускал ни одного значительного явления во всех областях искусства, читал билетристику, посещал театры, концерты и метко характеризовал драматические произведения и музыку. Чтобы ближе ознакомиться с произведениями классиков в музыке, он на своих вечерах ввел исполнение камерных произведений великих мастеров, по большей части трио. Он изучал каждого композитора и отдельные его вещи, искал содержание произведения и старался уяснить его форму. В это он вовлекал и своих гостей. Его музыкальные вечера были очень интересны по своим темам.трогий с и интересный критик исполнения он требовал выявления самого главного в произведении его идеи. Иногда на предварительной репетиции он просил сыграть для него одного вещь, которую он не слышал или еще не понял. На вечерах у дубовского бывал И Иван Петрович Павлов, великий русский физиолог. Это второй после Менделеева гигант в науке, которого я встречал в простой житейской обстановке. Как и все великие люди, он был прост и человечен. Если у Менделеева была медлительность в движениях и некоторая мечтательность во взоре, то у Павлова чувствовалась сила, деловитость во всех манерах, начиная с живой и решительной походки. Видны были твердая воля и испытующий ум, стремящийся проникнуть не только в физику человека, но и в его мышление, волю и разум». Громадный ум, охватывающий все отрасли человеческого познания.